Глава 15. Меня и Роксану люди Воронова отвели в отдельную комнату, где я мог переодеться, если имел такое желание, да и просто посидеть в ожидании, когда меня вызовут. Сергей планировал сделать из дуэли шоу, так что сейчас нанятые им люди работали над тем, чтобы зрители впечатлились подготовкой к дуэли. Сейчас, например, на экраны стадиона выводилась информация о моих противниках. Ничего особенного. Фотография, как зовут, класс магии и уровень сил. Большинство и так прекрасно знало участников, так как несколько месяцев все они участвовали в ставках. После устроенного Вороновым я вообще сомневаюсь, что это можно считать дуэлью как таковой. У него вышло что-то вроде небольшого турнира для узкого круга лиц, и судя по возникшему ажиотажу, этого еще никто не предлагал по крайней мере, в столь легальном антураже, когда посетить шоу может любой желающий, были бы у него деньги за билеты, которые резко подскочили в цене, ведь побывать здесь хотелось каждому. Битва куда интересней бала или званого вечера. В этом мнении сходились как юноши, так и девушки, что сейчас сидели на трибунах в ожидании начала жеребьевки. «Я думал, что и из этого сделают представление», Но троица банально разыграла свою очередность в камень-ножницы-бумага, что у меня вызывало лишь смех, когда остальные к этому отнеслись со всей серьезностью. Видимо, я действительно ждал чего-то необычного от метода жеребьевки. По итогам Волконский оказался последним в очереди, что его ужасно разозлило, но поделать парень ничего не мог. Первым же моим противником должен был стать Кирилл Баратов, маг стихии молнии в ранге старшего мастера и профессиональный бритер. После такого выбора зрители несколько разочарованно стали перешептываться, так как большинство посчитало, что против него я шансов точно не имею. Слишком большой был список побед у Боратова, чтобы сомневаться в его навыках. «Ну что же, твой выход», — зайдя в выделенную мне комнату, — произнес Воронов. «И у меня к тебе личная просьба. Какая?» «Постарайся это сделать зрелищно», — с улыбкой ответил Сергей. «Посмотрим, что я могу сделать», — хмыкнул я. «Ты, главное, не забудь мне потом перечислить мой выигрыш. В Ротштейн-банке уже открыт счет на твое имя, так что, как только все закончишь, на нем появится вся сумма». Я молча махнул ему рукой, и вместе с Роксаной мы стали спускаться к выходу на стадион, где меня уже ждал мой первый на сегодня соперник. «Милорд, могу ли я пойти с вами?» — спросила меня Демонесса, когда мы остановились недалеко от выхода на стадион, и я ждал только отмашки одного из слуг, чтобы выйти против Баратова. «Я понимаю, что ты беспокоишься», — покачал я головой, — «но это мой бой, и поэтому ты должна остаться тут». «Как прикажете», — покорно склонила голову девушка. Слуга удивленно посмотрел на нас двоих, но ничего не сказал. Вот ему наконец-то сообщают, что мне можно выходить, и я, поправив воротник рубашки и положив руку на меч, двинулся вперед под свет прожекторов. Под спудной я ожидал, что меня оглушит шум переговоров зрителей, но площадка стадионов оказалась закрыта стационарным куполом, и все звуки снаружи попросту отсекались. То же самое, но с другой стороны, было верно и для зрителей. Такие купола устанавливали на организованном Академии маги-турнире, И благодаря ему зрителям можно было не опасаться, что в них прилетит какое-нибудь случайное заклинание. Вот только я думал, что их установка – довольно затратный процесс не только в силах, но и в деньгах. По всей видимости, с наймом подходящих специалистов у Воронова проблем не было, да и такой купол показывает определенный уровень организации в его лице, что добавляет ему определенный вес в этой сфере. В общем, меня встретила тишина и высокий парень в легком тактическом комплекте темно-серого цвета, который выделялся наличием нескольких перевязей с метательными кинжалами. Раньше на турнире я видел, как сражаются маги, использующие стихию молнии в своих техниках, так что имел представление об их слабостях и сильных сторонах. Понятное дело, что, несмотря на общую стихию, у магов различных родов, не говоря уж о простолюдинах, Техники и навыки будут различаться. Академия магии дает общие навыки, а вот все остальное строго индивидуально, да и не все рода готовы делиться своими наработками. Кинжалы же, не ошибусь, если они ему нужны для того, чтобы использовать свои техники более непредсказуемо с помощью металла, да и кто знает, какие техники он привязал к своему оружию. Жаль, что не было никаких записей боев Баратова, так как дуэли по традиции не записывают, считая это внутренним делом двух аристократов. Ни в чем другом он не участвовал и вообще не светился перед камерами, предпочитая свою роль бритера, исполняя заказы согласных купить его не такие уж дешевые услуги. Так что для меня и многих собравшихся его возможности были неизвестны. Да и ранг старшего мастера из-за способа его присуждения ничего не говорил. Ведь силой в 1200 условных единиц магии может ударить и маг, ничего из себя не представляющий в боевом плане и просто имеющий хорошо развитый источник и каналы, благодаря чему и может выпускать в едином порыве столько сил. Тем не менее мы остановились друг против друга примерно на расстоянии 50 метров. Пускай звук магические купола не пропускал, но перед выходом на стадион мне и, как понимаю, моему сопернику выдали по наушнику, с помощью которого мы могли слышать команды распорядителей данного шоу. Начался обратный отсчет, и вот руки моего соперника заискрились, порождая небольшие сполохи синих молний. Эффектно, не спорю, но по мне лишь бесполезная трата резерва на запугивание соперника — Так как для техник магов-молнии такое проявление своих сил было необязательным, да и старшие мастера просто не могут использовать такие техники, которые смогли бы преодолеть отметку в 20 метров, не говоря уж о большем. Так что я, как ни посмотри, был защищен от любой техники Баратова, пока тот не сократит расстояние. К сожалению, мой противник тоже прекрасно об этом знает, А в арсенале таких магов всегда есть несколько техник, позволяющих за короткий миг изменить дистанцию как для неожиданного нападения, так и для стремительного отступления. Когда начался отсчет времени, я лишь положил руку в карман и нащупал два рубина, которые уже содержали в себе готовые печати и были заранее полны энергии для начала призыва. Стоило только прозвучать команде к старту – как мой противник исчез во вспышке молний, чтобы в следующий миг оказаться на 10 метров ближе ко мне. Я тоже не стал медлить и подбросил в воздух рубины, из которых тут же развернулись объемные печати, засиявшие синим светом. Еще один скачок Баратова ближе ко мне, а из печати уже появлялись демоны, которые и без моей команды бросаются к цели. Благо, больше здесь никого не было. Этих двух демонов я подбирал специально против Баратова. Первый демон был крупной двухметровой кошкой темного окраса с костяными наростами по всему телу, образующими подобие доспехов. Он обладал сильной регенерацией, усиленной переданной ему магической энергией и быстротой реакции, чтобы не только отследить мага-молний, но и избежать его атак. Второй же демон больше всего походил на оживший валун камней, которому предали гуманоидную форму, но остановились где-то на полпути, и потому многие черты лишь угадывались. Он не мог похвастаться быстротой первого, но вот молнии почти не причиняли ему вреда. Пускай, казалось, он во всем проигрывал первому, но этот демон обладал потрясающими возможностями контроля окружающего пространства и рядом с землей мог вытворять то, на что способны не каждые маги земли. Но это еще моему противнику предстояло узнать. По понятным причинам, кошка вырвалась вперед, оставив каменного голема позади. Вырвавшаяся из рук Кирилла молния хоть и не попала в демона, но заставила его отскочить в сторону, чтобы не попасть под разряд. Несмотря на это, мой противник немного отклонился со своего прямого пути. Зрителям должно было показаться, что Баратов вдруг решил зачем-то остановиться, Но на самом деле его ноги увязли в зыбкой земле, которую он не мог преодолеть так просто, несмотря на свою магию. Уж таковы были способности призванного мной земляного демона. Мой противник применил еще одну технику из своего арсенала и весь окутался покровом молний, которым стал вспарывать землю, разрушая ее. Но пока он возился с ловушкой, земляной демон подошел ближе и его контроль стал сильнее. Это понял и Баратов, ударив с двух рук молнии, которая пробила демона насквозь, оставив оплавленную дыру в его теле. Демон слегка покачнулся, но сделал следующий шаг, а дыра... Дыра стала постепенно затягиваться, так как он напрямую касался земли и черпал из нее силы, а в магической энергии для таких действий я для сегодняшних призывов не поскупился, опустошив несколько своих резервов на всех. Поняв бессмысленность атак против демонов, когда он попробовал хотя бы достать до кошки, но та, несмотря на скорость молний, все же пока была быстрее, Кирилл посмотрел на меня. Вот только я не стоял на месте, и пока он отвлекался на призывы, отходил все дальше, оставаясь в недосягаемости большинства техник, используемых его направлением магии. Видя, как развивается ситуация, мой противник поднял руку вверх, А я, догадавшись, зачем он это сделал, прикрыл глаза, но все равно. От яркой вспышки все вокруг стало бело, даже несмотря на мою предусмотрительность. Демоническая кошка болезненно взвизгнула, оказавшись слишком близко к магу в момент активации его техники, а вот на второго демона это никак не повлияло, так как он не имел глаз в привычном нам понимании этого слова. Насколько я понял, во время нескольких тестовых призывов Он видел благодаря земле и тому, что объект нападения стоял на ней. В итоге, пускай такая тактика вполне могла бы быть и выигрышной, но не в данном случае. Это понял и Боратов, который, видимо, был защищен от собственной техники, и продолжил действовать в то время, когда я его не видел. Парень метнул несколько ножей в земляного демона, но те или пролетели мимо, или застряли в его теле, медленно выталкиваясь наружу по мере приближения демона к своей цели. Казалось, что он совсем не умеет метать ножи, но в следующий миг Баратов сложил руки в каком-то сложном жесте и покрылся молниями, чтобы в следующий миг неожиданно оказаться рядом с одним из ножей, который был дальше всех от моих призывов и ближе ко мне. Было видно, что, несмотря на кажущуюся простоту исполнения, парень потратил много сил на эту технику. Его доспех весь искрился от остатков электрического разряда, а в нескольких местах и вовсе был подпалён. Самое удивительное, что прическа Баратова совсем не пострадала, а я уже ожидал увидеть, что она будет вся всклокоченная. По всей видимости, свое тело Кирилл инстинктивно защищал, да и стихия, к которой маг имеет наибольшую предрасположенность, его отчасти оберегала от своего негативного воздействия, так что это не так и странно. Тем не менее, несмотря на то, что Баратову пришлось сильно выложиться ради такой техники побега, он готов был продолжать бой. И тут же парень побежал ко мне, достав сразу два ножа, перехватив их обратным хватом. Земляной демон резко повернулся в сторону мага-молний и ударил по земле, отчего от него пошла сеть трещин, которые все ускорялись и вскоре достигли Баратова. Часть земли перед ним взбугрилась, и не ожидавший этого парень просто не успел среагировать и, запнувшись, покатился по земле. Несмотря на неудачу, парень быстро поднялся с земли и даже попытался откатиться в сторону, но, видимо, падение все же было неудачным, так как Кирилл стал припадать на одну ногу. К этому моменту его догнала моя демоническая кошка. Осмотревшись по сторонам, Баратов, судя по его раздосадованному выражению лица, выругался и поднял руки, сдаваясь. Сделал он это как раз вовремя, так как практически в этот же момент рядом с его головой пронесся заостренный хвост, призванный мной большой кошки. Парень по какой-то причине пренебрег защитой головы, так что такая пропущенная атака могла бы ему дорого стоить, и лишь мой приказ через магическую связь только слегка напугал его. В наушниках раздался вердикт «Я победил в своем первом бою». «Одновременно с этим мне сообщили, что я должен пожать руку проигравшему и вернуться в свою зону ожидания, пока поле будут приводить в первоначальное состояние, чтобы у всех были равные стартовые условия». «Недооценил я тебя», — приглаживая волосы левой рукой, произнес Кирилл, когда мы пожали друг другу руки. «Мне описывали совершенно другие возможности». «Все бывает», — хмыкнул я. «Надеюсь, никаких обид между нами нет», «Я лишь орудие в руках того, кто заплатит», — слегка склонил голову Баратов, улыбнувшись. «Так что никаких обид, но еще раз сразиться с тобой я бы хотел. И почему мне так везет на любителей сражений? Я не люблю все это», — неопределенно махнул рукой, показывая на окружающее нас пространство. «Но если у тебя будет десять тысяч имперских рублей, я так и быть соглашусь на тренировочный бой». «Десять удивленно посмотрел на меня парень, а затем рассмеялся. «А я думал, что один такой в столице сражаюсь за деньги». Он резко посерьезнел и еще раз протянул мне руку. «Я обдумаю это предложение. Обращайся». Пожал я его правую руку, и на этом мы разошлись. «Егор, у меня к тебе просьба», — встретил меня в зоне отдыха воронов. «Давай следующий бой ты сделаешь более зрелищным». «Этого было недостаточно?» «Почти», — поморщился Сергей. «Просто все произошло слишком быстро. Да и Баратов сам сдался, не став сражаться до конца. Не могу гарантировать, что будет более зрелищным, но посмотрим, что я смогу сделать. Все же меня больше интересует победа, чем эффектность боя». «Меня устроит и такое обещание», — улыбнулся Сергей. Он поднес руку к уху и к чему-то прислушался. По всей видимости, там у него был наушник, который я до этого не заметил. «Павел Дивеев уже готов, так что и тебе пора выходить. Удачи!» «Я в любом случае собираюсь встретиться с Волконским», — хмыкнул я. «Но спасибо». Две минуты спустя я вновь стоял перед выходом на стадион и ждал лишь команда «Слуги», чтобы выйти против этого таинственного мага стихии Пепла, о котором ни у кого не было сведений, кроме того, что он выложил довольно большую сумму, чтобы сделать мне вызов. Мне было совершенно непонятно, как здесь причастен род Дивеевых, но по сути Воронов поставил меня перед фактом, когда рассказал о формате предстоящей дуэли, так что мне было безразлично, против кого сражаться, лишь бы они наконец-то отстали от меня». Павел оказался ничем не примечательным русоволосым молодым парнем, едва ли старше 20 лет. Вот только его серые глаза цепко следили за моими движениями, слишком цепко для простого мага. Но больше всего меня насторожили его руки, по плечи закрытые перчатками и курткой, так что не видно ни кусочка кожи, будто Дивеев опасается, что я что-то разгляжу. В этот раз ради разнообразия мой противник никак не проявил себя, Не до того, как начали вести отчет, не после. Он внимательно смотрел на меня и, казалось, был вовсе безучастен ко всему происходящему вокруг. Но ну что же, раз он не идет ко мне, то я направлюсь к нему. Если мой противник хочет стоять на расстоянии, то у меня появилась прекрасная возможность не использовать рубины, а взять на вооружение обычные печати призыва. Ведь главной проблемой моих техник было то, что на начертание призыва необходимо время и концентрация, чего в бою добиться сложно. Я думал, что Дивеев начнет применять свои техники, как только я сосредоточусь на создании печати призыва, но он лишь перевел взгляд с меня на создаваемую прямо в воздухе конструкцию. При этом парень никоим образом не мешал мне, и спустя минуту я активировал призыв, вытащивший из демонического мира пятерку огненных гончих. Эти полыхающие неугасающим пламенем собаки по своему обыкновению начали ластиться ко мне, ведь я им еще не отдал команду к нападению, а значит они могли оставаться возле меня. Так и не дождавшись никаких действий от Дивеева, я приказал гончим атаковать парня. Достаточно было заставить его сдаться, и мой бой будет засчитан победой, большего и не требуется. Демоны быстро преодолели 50 метров, разделяющих нас, и напали на парня, который наконец-то стал двигаться. Одна из гончих оказалась ближе остальных и прыгнула на мага с целью повалить того на землю, но он слегка качнулся в сторону и коснулся рукой, вдруг оказавшейся без перчатки, бока демона, пролетевшего мимо своей цели. Гончая попыталась вновь броситься в атаку, но вдруг вспыхнула серым пламенем и исчезла в нем. Такая же участь постигла вторую гончую, И тогда я приказал оставшимся пока держаться на расстоянии. Мне было непонятно, какую технику использует мой противник, но из того, что я увидел, он использовал какую-то вариацию пламени, уж слишком необычное оно имело цвет. Да и то, что это пламя смогло сжечь огненную гончую, саму покрытую огнем, говорило о многом. Что же за стихия такая, этот пепел? Ответ на этот вопрос дал мне сам Дивеев когда по щелчку его пальцев на месте двух сожженных демонов вдруг началось какое-то движение. Несколько фоном я подметил, что рука парня несет на себе следы огня, будто он погрузил руку в открытый очаг и держал ее там некоторое время. Ожоги выглядели застарелыми, но теперь хотя бы было понятно, почему он прячет руки ото всех. Не удивлюсь, если они полностью покрыты страшными ожогами. Неужели его магия настолько опасна, что вредит даже своему пользователю? Или это какой-то извращенный метод тренировок? Правда, не думаю, что Павел даст мне ответ на этот вопрос. Тем временем шевеление на местах двух сожженных серым пламенем гончих стало приобретать более быстрый характер. И вот то, что осталось от них, взметнулось вверх и приобрело силуэты рыцарей с мечами и щитами, пепельных рыцарей. Получается, он может из пепла создавать конструкты, подчиненные его воле, и я только что дал ему материал для таких вот рыцарей? Теперь понятно, почему он не начинал действовать до самого последнего момента. Интересный противник. Что же, мой братец хотел зрелищности, и, похоже, с этим противником выйдет что-то более захватывающее. Я отдал приказ гончим пока избегать Дивеева и напасть на его пепельных воинов сам же в это время, пользуясь возможностями расстояния, стал создавать новую печать, так как чувствовал, что меня ждут еще сюрпризы, и гончие долго не продержатся. И ведь как знал. Сам Павел остался на месте, но по его жестам пепельные рыцари вышли вперед и атаковали гончих. Я несколько отвлекся на создание печати, и когда она была закончена, увидел, что лишь одна гончая осталась целой — Правда, и один рыцарь был повержен, но, судя по тому, что к нему подошел Дивеев, это ненадолго. Хуже всего, что оставшиеся трупы демонов вскоре послужат материалом для новых рыцарей, а этого я допустить не мог, так как не знал, есть ли у этой техники моего противника какие-то ограничения, а выяснять на практике как-то не хотелось. Слишком хорошо меня узнал за короткое время общения Сергей и мотивация в крупную сумму выигрыша заставляла действовать куда более быстро и с большими усилиями, чем я бы хотел. Раз уж мой противник в этом бое решил использовать рыцарей, то и я призову одного такого. Из печати передо мной возник двухметровый рыцарь, закованный в глухие доспехи. В левой его руке был ростовой щит, в правой же находился широкий меч. Обернувшись ко мне, он глухо стукнул мечом по щиту, будто приветствовал меня, и тут же развернулся в сторону Дивеева. Впервые на лице моего противника отразилось что-то, кроме сосредоточного выражения. Он с удивлением посмотрел на мой призыв и махнул рукой, приказывая выдвигаться своим воинам вперед, теперь их было трое. Я отдал команду двум оставшимся в живых гончим, Отступить и не рисковать понапрасну благо в их арсенале были магические приемы для средних дистанций. Тройка слегка дымчатых рыцарей с полуторными мечами в руках, вышла против моего бойца и на его фоне, выглядела, честно говоря блекло, но и недооценивать я их не собирался. Кстати, со стороны мы выглядели как два призывателя, только использовали разные способы для создания своего воинства. Я даже не знал о таком виде магии, хотя слышал о тех же кукловодах, что используют различные механизмы в виде тех или иных существ в качестве своего основного оружия. Редко кто действительно увлекается этим направлением магии, требующим филигранного контроля над своей силой, да и непопулярно это, когда есть возможность использовать боевую магию без таких усилий. Тем временем я и мой противник остались стоять на месте, а наши же бойцы сошлись в схватке, Пепельные воины из-за неплотной структуры своих тел на миг размазывались от попадания меча моего рыцаря, но тут же восстанавливали свою целостность, нанося свои удары. Мой призыв был намного сильнее их, но пока складывалась патовая ситуация, и даже помощь гончих, которые время от времени атаковали пепельных воинов струями огня, не сильно исправляла ситуацию. Возможно, какой-то урон и был, Но видимого результата все равно не было. Всё складывалось как никогда хорошо для меня. Демонический рыцарь с просто запредельным для меня уровнем фехтования теснил своих противников, но и прорваться к Дивееву не мог, так как пепельные воины не имели страха и легко подставлялись под удары, если это давало шанс кому-нибудь другому нанести ответную контратаку. Тогда рыцарю приходилось использовать свой щит или меч, чтобы отразить нападение, И он был вынужден вернуться на свое место, чтобы удержать позиции и не дать воинам пробиться ко мне. Вот только если я на атаке призванных демонов уже не тратил магическую энергию, то Дивееву приходилось постоянно восстанавливать свои конструкты, иначе бой уже бы закончился. В данном случае бой на истощение я точно выиграю, если, конечно, в руках моего противника нет каких-нибудь козырей. Похоже, примерно об этом же подумал Павел, так как один из его бойцов вдруг рассыпался, но частицы, из которых он состоял, влились в двух оставшихся, сделав их более плотными. Следующая атака моего рыцаря оказалась заблокирована, и ему пришлось сдвинуться в бок прикрывшись щитом, чтобы не дать второму воину нанести удар. После этого бой стал куда более напряженным, ведь воины Дивеева без проблем выдерживали атаки моего рыцаря вовремя подставляя свои мечи под удар. Да, их сносило в сторону, а порой и вовсе от силы удара они падали на землю, но второй воин всегда пользовался такими моментами и старался задеть призванного демона. Убедившись, что таким образом бой может затянуться, я приказал рыцарю использовать его магию. Не знаю, каким образом, но этот вид демонов мог не только блокировать магические техники практически без урона себе, но и частично поглощать силу атаки, усиливая себя. Именно последней особенностью я и решил воспользоваться, чтобы ослабить технику Дивеева. Рыцарь бухнул щитом о землю, выставив перед собой меч и молниеносно сократил расстояние между ним и его противниками. Отмахнувшись от левого, он развернулся и, воспользовавшись полученной скоростью, со всей силы ударил щитом правого. Если до этого такие атаки я, как собственный призванный мной демон, считал бесполезными ввиду того, что пепельных воинов невозможно оглушить, так как у них не было того, что собственно должно пострадать при ударе, то сейчас это возымело схожий эффект. Правого воина отнесло на несколько шагов в сторону, но самое главное, его фигура подернулась рябью, на мгновение потеряв свою целостность. Судя по скривившемуся лицу мага пепла, он прекрасно ощутил потерю магической энергии после такого удара. Вот только после этого он удивил меня, сорвавшись с места и сняв перчатку со второй руки. Огненные гончие попытались атаковать его пламенем, но пепельные воины прикрыли своего создателя, и тот без промедления добрался до моего рыцаря. Поднырнув под широкий замах меча, он коснулся щита демона, И на миг замер, будто ожидая какого-то результата, вот только рыцарь не стал ждать и просто пнул закованный в неизвестный металл ногой мага. Я показательно ухмыльнулся на камеры, скрыв за этим, как напрягся в этот момент. Дивеев специально выбрал самую крупную цель для атаки, так как с демонического рыцаря можно было бы получить куда больше материала для его техник, чем с тех же гончих. Вот только коснулся он своей рукой, не какой-нибудь части брони, а щита, единственного места, до которого он в тот момент мог дотянуться. К его сожалению, средоточие поглощающей магии было как раз в щите, и пускай магическая энергия моего призыва значительно просела, вследствие чего мне пришлось поддержать его вливанием дополнительной порции энергии, он все же не стал кучей пепла, хотя его щита получил несколько трещин с внешней стороны. Без трещин в ребрах не обошелся и Павел, который при попытке подняться с земли схватился за грудь. Несмотря на состояние моего противника, бой еще не прекращался, ведь его конструкты продолжали действовать. Воспользовавшись тем, что я сосредоточился на самом маге, они расправились с гонщими. Правда, эта победа не дала существенного преимущества Дивееву, так как его техника действовала в непосредственной близости от тела, которое он своей магией превращал в пепел. Наоборот, его воины после этой победы ослабли, так как гончие не намеревались так просто сдаваться и нанесли существенный урон пепельным воинам. Сам Павел, хоть и с трудом, но все же поднялся и взмахнул рукой, посылая серое пламя в сторону моего рыцаря, заставляя того прикрываться от магической атаки щитом. Огонь продержался достаточно долго, чтобы Дивеев смог подойти к одному из трупов гончих, и создать еще одного воина, в то время как оставшиеся двое вышли вперед, прикрывая мага от возможной атаки демона. Всё же удар бронированной ноги в грудь не прошел для Дивеева даром, и сейчас парень стоял, скривившись и чуть сутулившись, и держа левую руку на груди, правой отдавая команду своим бойцам выдвигаться в атаку. Да, у него вновь было численное преимущества, но навыки его бойцов сильно уступали призванному мной демону. Я во время призыва тех или иных существ задаю, скажем так, общие параметры того, кто мне необходим, и таким образом, как правило, получаю необходимый результат. Несмотря на мое посещение мира демонов, мне до сих пор было непонятно, как тот набор символов, фигуры, знаков, которые я черчу при создании печатей, вырывает из их мира именно того демона, что мне нужно. Однако думаю, что рано или поздно я получу ответ на этот вопрос – И не от Хаткевича, сейчас вовсю погруженного в исследования, а когда-нибудь сам займусь этим. Сейчас же главным было то, что демонический рыцарь с легкостью уходил от атак тройки воинов и сам пользовался малейшим шансом для ответной атаки. Все его движения были скупы, но эффективны. За этим было видно большой опыт схваток, через который он прошел до этого момента. Так что если бы пепельные воины не имели возможность восстанавливаться, то этот бой давно бы закончился. Я не отдавал никаких команд своему призыву, позволяя ему самому разобраться с противниками, лишь приказ не подпускать их ко мне, так что для меня, как и для моего противника, оказались неожиданностью его следующие действия. Прикрывшись щитом отпрыгнувших к нему с левой стороны сразу двух воинов, рыцарь взмахом меча заставил третьего воина отступить в сторону. В этот момент между демоном и Дивеевым образовалось пустое пространство, и мой призыв, резко крутнувшись, метнул свой щит прямо в мага. Павел волной серого пламени попытался остановить щит демона, но только лишь замедлил его. Несмотря на все усилия, щит влетел точно в грудь парня и отбросил того на несколько метров назад. Пепельные воины подернулись рябью, и распались на свои составляющие, больше не поддерживаемые техникой Дивеева. Несмотря на это, рыцарь двинулся вперед, и я пошел вслед за ним, с любопытством смотря за его действиями. Он подошел к еще шевелящемуся Дивееву, и, не дойдя до него несколько шагов, поднял свой щит, закрепив его на левой руке. После этого он подошел к парню и, направив лезвие меча в его сторону, посмотрел на меня, будто в ожидании команды. Хотя почему «будто»? Я знал, что нас сейчас снимают камеры, и то, как на меня посмотрел, наконец-то пришедший после такого удара Павел, тоже. Что же, любая его попытка атаковать меня с помощью магической техники будет стоить ему жизни, так как меч все же будет быстрее магии, которая немгдовенна, так что я не сильно опасался за такой ход развития боя. В глазах парня промелькнуло понимание, и он с обидой во взгляде все же склонил голову, признавая поражение. Как только он сделал это, я отдал команду демону отступить. Тот отсулютовал мне, подняв меч над головой, и сделал несколько шагов назад. В этот же момент прозвучал сигнал об окончании боя и объявлении меня победителем. Я же внимательно смотрел на своего второго противника в этой тройной дуэли, с любопытством отслеживал его реакцию на поражение. «Это был хороший бой», — тихо произнес я, впрочем, не спеша протягивать руку парню, — который способен одним касанием превращать живое существо в облачко пепла. «Какая теперь разница?» — глухо ответил Павел, поднявшись с земли и сплюнув на землю кровь, которая задымилась от прикосновения с землей. «Как интересно!» Мак пепла без моей помощи поднялся с земли и натянул на руки перчатки, спрятав свои страшные ожоги. «Кто тебе заказал меня?» — без особой надежды спросил я. «Я похож на глупца», — ехидно посмотрел на меня Дивеев. «Нет, но твоего ответа мне достаточно», — улыбнулся я, заставив парня сквозь зубы произнести какие-то ругательства. В них он корил себя за свою болтливость и, что вольно или невольно своим вопросом, частично ответил на мои предположения. «В любом случае я проиграл, так что это не имеет значения». Немного успокоился он после этой вспышки гнева, направленной на самого себя. Если вдруг нужны будут деньги, найди меня, доверившись чутью произнес я, чем вызвал удивленный взгляд со стороны парня. Ты хорошо бился, просто я был сильнее, улыбнулся я протягивая ему руку. Павел настороженно посмотрел на меня и ответил коротким рукопожатием. Я развернулся в свою зону, возвращаясь в комнату отдыха, а за мной на небольшом отдалении следовал демонический рыцарь, которого я решил пока что оставить, а не возвращать назад. Появилась у меня одна безумная идея, как использовать его в схватке с Волконским, а на повторный призыв тратится куда больше энергии, чем на вот такое удержание его подле себя, которое не забирает ни капли магии. «Милорд, с вами все хорошо?» – спросила меня Роксана, смерив рыцарей нечитаемым взглядом. «Хорошо, что она это сделала, когда мы уже ушли с открытого пространства стадиона, а то зрелище резко остановившегося будто отоплеухи двухметрового рыцаря привлекло бы слишком много внимания, тем более он схватился за меч, правда не спешил его вытаскивать, подчиняясь моим командам. «Не беспокойся, Рокс», — хмыкнул я, смотря то на холодно разглядывающую демона девушку, то на эту двухметровую дылду, закованную в железо, которая в данный момент не выглядела такой грозной, как это было во время боя. Он, если и не боялся демонессы, но в любой момент ожидал от нее атаки. Заострять на этом внимании я не стал. Всего лишь подослали ко мне очень необычного убийцу. Правда, совершенно не рассчитывали на мои способности, но это уже был их просчет. «Мне заняться этим вопросом?» Тут же отозвалась девушка, наконец-то закончив буравить взглядом мой призыв. «Я уже частично решил этот вопрос», — немного подумав, ответил я ей. «Но буду иметь себя в виду». «С радостью исполни ваш приказ», — слегка склонила голову Рокс. Тем временем мы добрались до комнаты отдыха, и я ожидаемо увидел там улыбающегося Сергея. «Потрясающий бой, Егор!» — поприветствовал он. «Видел бы ты лица тех, кто ставил на Дивеева. Если еще первую победу посчитали просто досадной случайностью, то теперь убедились, что ты не так прост. Я никогда этого особо и не скрывал», — пожал я плечами. Ага, как не скрывал, так и не показывал, но об этом, пожалуй, молчим. Еще и скромный, рассмеялся Воронов. Ну что же, хлопнул он в ладоши. Остался последний бой с Юрием, и ты станешь миллионером. Как, впрочем, и ты, ввернул шпильку я. Не без этого склонил голову мой бывший родственник, не став отрицать очевидные вещи. Кстати, как там Юрий? Он в шоке от происходящего, вновь засмеялся Сергей. После того, как ему по жеребьевке досталось последнее место, он даже не надеялся, что ты дойдешь до него. И несколько расслабился, позволив себе пару алкогольных напитков. Впрочем, весь хмель из него стремительно вышел, когда ты победил Дивеева. Развел он руками, пока я наливал себе в стакан воды. Беспокоиться о том, что с ней что-то сделают, не имело смысла, так как выигрыш моего братца в первую очередь зависел от моего успеха. А то, что у Волконского в зоне оказался алкоголь, не удивлюсь, что Сергей его туда и поставил, все же он организатор всего мероприятия. Так что мне очень интересно посмотреть, в каком состоянии он выйдет против тебя». «Так чего же ждать? Я готов к бою». Опустошив стакан, ответил я.